Глава 25. «Вообще-то Сильвия идеологически крутая», заявляет Платон, стреляет крайне хитрыми глазами. «Я откидываюсь на сиденье и пританцовываю под музыку. Десять часов пути, господи, мы уже все обсудили. Работу, учебу, наш грант, пластик, в принципе, система очистки, экологию, будущее планеты космоса, китайцев, последних прямо вдоль и поперек». Скупать патенты в бешеных количествах и о пластике знают, казалось бы, все, но ничего, еще поборемся». Мы патриотично подметили, что у нашего проекта хорошие шансы. Запели кофейком из термоса Людмилы Михайловны и закусили пирожками. Я поспала. Потом мы погуляли вокруг фуры, пообедали в какой-то забегаловке. Сделали зарядку. Егор звонил кучу раз и рассказывал о трассе, атмосфере, кто приехал, а кто не смог. Он предельно заряжен на победу, как и Платон, в общем-то. Сквозь путы сна я слышала, как братья в полголоса обсуждали будущий заезд, на эмоциях. Обо мне ни полслова, и я немного успокоилась, поняв, что отошла на второй план. Это хорошо. А вот новые впечатления перекроют развернувшуюся драму, и мы сможем жить, как ни в чем не бывало. «Идеологически это как?» – спрашиваю. Уже все равно, о чем говорить можно даже о мифическом величии старых японок. Когда наши парни впервые вырвались на европейские саревы по дрифту, местные гонщики подходили и спрашивали, что это такое. «Потрясающая история. Тебе нужно будет посмотреть один документальный фильм». «Обязательно», – вздыхаю я, демонстративно перекрестившись. «Они таких машин не видели?» Они охренели, когда Сильвия всех уделала. Зависит еще от того, кто в руле. Но, блин, Эля, Сильвия дает хорошие показатели и без корректировок. А с ними-то разъеб. Поэтому я купил окуленыша и делаю ее для души. Вот ответ на твой вопрос, почему не Бэха из салона. Это просто скучно. Прыскаю, перенимая его настроение. У Платона раллийную машину зовут Акула, а личную — окуленыш. Потому что еще не доросла по показателям. Егор тоже так говорит в руле. Надо ведь за рулем. За рулем поправляется Платон, но в следующей фразе опять сбивается. Я уже догадалась, что это сленговое выражение. Они так все говорят. И если Платон обычно контролирует, с кем ведет беседу и подстраивает речь, то Егор такими глупостями не заморачивается. Я частенько гуглю его фразы «Уставь переспрашивать». Чем ближе мы к трассе, тем собраннее становится смолен. А может, доспехи в виде огромного грузовика действуют? В любом случае, его спортивная жажда победы действует и на меня. Пару раз звонит его мама. Платон настойчиво и мягко повторяет, что не устал, что в порядке. Что быть за рулем фуры такой марки, в отпуск съездить? Вот раньше. Вот на таком-то грузовике пять потов сходит, пока доедешь, а тут-то что? Просто вперед смотри. Людмила Михайловна явно сильно на нервах. Я пытаюсь разрядить обстановку, попросив телефон и похвалив пирожки, но ей это, очевидно, не нравится. Она коротко благодарит и сбрасывает. То есть ты вкладываешь все деньги в старую машину ради идеологии. Ты же сказала, что это доспехи. Прокачиваю. По-твоему, глупо? Думаю, ничего из того, что приносит удовольствие, не глупо. А что приносит удовольствие тебе? Не знаю много чего. Пожимаю плечами. Платон застал меня врасплох. Значит, дрифт ты тоже уважаешь. Как-нибудь покажу тебе, что умею. Почему-то опускаю глаза и молчу. Он тоже понимает, что заговорился, и следующие два часа мы едем молча под музыку. Парковку при придорожного отеле огромная. Я с некоторым трепетом разглядываю освещенные фонарями, выстроенный в ряд, разноцветные фуры. Платон включает поворотник, мы неспешно закатываемся на территорию, находим свободное место, и Смолин паркуется. Медленно, осторожно, сам предельно внимателен. Я замираю, чтобы не мешать. Впервые наблюдаю, как он делает что-то с трудом, и улыбаюсь, похож на живого человека. Закончив, он разминает шею, подтягивается, встает. «Какой план?» — спрашиваю. Платон проверяет мобильник. «Наши еще в пути», — цокает языком. «Поздно выехали. Ладно, пойдем оплатим парковку, снимем тебе номер и, наверное, поужинаем. А тебе номер?» Он кивает на полку позади. «Я акулу здесь на ночь не оставлю одну денешеньку». «Эй, а ты в курсе, что она бездушный кусок металла?» Платон бросает на меня полный укор взгляд, открывая дверь. «Кормят в этом небольшом отеле самыми вкусными щами в моей жизни. А может, после дня в кабине любая горячая еда покажется чудом? В любом случае, ложками машем быстро и в уютной тишине. Дальнобойщики сидят группками Видно, что многие друг с другом знакомы давно. На нас не то чтобы поглядывают, но интересуются. Туристы в этих местах бывают нечасто. Мы со Смолином залетные. Жаль, что остальные охотники так сильно отстали». Толпой здесь явно было бы спокойнее. В дамской комнате я привожу себя в порядок, тщательно мою руки перед зеркалом. Уставшие Принять душ, вытянуться на кровать и закрыть глаза. Немного беспокоюсь из-за того, что Платон попросится ко мне ночевать. Не будет же он и правда спать в машине. Бронь только одного номера похожа на какой-то странный ход. Я искренне надеюсь, что Смолин не придумает нам проблем, мало ли. Выхожу в коридор и натыкаюсь сразу на троих незнакомых мужчин. Они ничего предосудительного не делают, лишь весело здороваются но я всегда действую по принципу береженного Бог бережет», поэтому как можно скорее Юрку обратно за наш столик. Платона нет, зато есть официант, который убирает тарелки, вытирает со стола и оставляет шоколадку. «Мы не заказывали, спасибо», — говорю я. «Это от заведения», — улыбается он. «Такие девушки в нашей глуши — большая редкость. Хотите коктейль?» «Спасибо, ничего не нужно», — криво улыбаюсь я. Выпить неизвестный напиток в этом богом забытом месте — прекрасная идея. Официант появляется с красно-желтым коктейлем через минуту, Присаживается за стол и собирается продолжить беседу. Я же немедленно отправляюсь на поиски Платона. Он обнаруживается на крыльце, говорит по мобильнику. Встаю совсем близко. Смолин бросает вопросительный взгляд, тогда я просто беру его за плечо и произношу губами. «Меня клеит». Он резко оборачивается, заглядывая в кафе. Потом приобнимает меня за талию, максимально аккуратно, не лапая, и я прислоняюсь к нему. Закрываю глаза на несколько секунд, ловя момент. Внутри словно перышек набросали. «Мягко-мягко» хотя Платон вещает на русском, матерном, обсуждая со своим механиком какие-то детали. Странное ощущение. Вовсе не хочу, чтобы он с кем-то конфликтовал из-за меня, особенно дрался, тем более перед заездом, боже упаси. Но Смолин ведет себя так, будто его защита не обсуждается. Это очевидно для меня и окружающих, и от этого становится спокойно. Глупая, глупая Лина. Он провожает до номера, расположенного на втором этаже. Дальнобойщики предпочитают ночевать прямо в фурах на парковке, поэтому небольшой отель практически пуст и сильно потрепан. Но смущает меня даже не странный запах, плесень в ванной и следы клопов на стенах. Дверь. Хлипкая. Замок выглядит так, будто его недавно выламывали, причем успешно. Брат всегда говорил, самое главное — это моя безопасность. Здесь нельзя идти на компромиссы. Та шоколадка так и осталась на столе, нетронутая. Хотя мы час гуляли, когда вернулись в кафе, было пусто. Я не знала, стоит ли ее брать. Не хотелось обидеть хозяев отказом, но и намекнуть на расположение тоже не дай бог. В итоге, наскоро приняв душ, я переодеваюсь в широченный спортивный костюм и замираю в комнате, прислушиваясь. Голоса в коридоре. Мужские. Смех. Блин-блинский. Смолен, видимо, сумасшедший, если думает, что я стану ночевать здесь одна. Я ошиблась. Он не пытался навязаться в мою постель. Свою боевую раллийную акулу в жизни не оставит. Ее, значит, не оставит, а меня запросто. Я накидываю куртку и выхожу в коридор. Тот самый официант и еще двое стоят прямо рядом с дверью номера. Здороваются. Холодок пробегает по спине. «Вам помочь?» «Пойду прогуляюсь до своего парня». Говорю я сдавленно и тороплюсь по коридору. К счастью, никто не препятствует. Лес встречает холодным туманом и тишиной. Замираю на крыльце, чтобы запахнуться посильнее. Делаю вдох и зачарованно разглядываю черноту сибирской тайги. Где я нахожусь? С ума сойти, просто безумие. Шальная улыбка растягивает губы. Можно всю жизнь просидеть рядом с родителями в тепле, уюте и безопасности, но при этом навсегда запомнить вот такой единственный вечер, в который рискнула жить. Страшно, да, до дрожи но при этом внутри пылает по-детски дикий восторг. «Встреть меня, плиз», — пишу Платону. Я ощущаю себя самой смелой и безбашенный, пока пробираюсь по парковке фур. Она неплохо освещена и утыкана камерами, но в своих фантазиях я в серьезной опасности. Лишь когда вижу Платона, наконец выдыхаю. Правда, ненадолго. Он неприятно хорош в этой белой футболке и широких штанах. Мне страшно ночевать одной, признаюсь я. Забирайся. С этой секунды пульс работает на ускорение. В кабине тепло. Платон расстелил на полу коврик, поэтому приходится разуться прямо при входе. Мы оба замираем у полки, на которой разложен спальный мешок. Вторая пока забита каким-то барахлом, разбирать который явно ни у кого нет желания. «Пожалуйста, не выгоняй меня. Элин, мы всегда останавливаемся в этом отеле Никогда никаких проблем не было. Пожалуйста. Я смотрю фильм хочу досмотреть. Это традиция. Я тоже буду смотреть. Что скажешь? Ты такой тихой, послушный Элины в жизни не видел и не увидишь, клянусь». Платон пялится на меня пару секунд потом зачем-то обнимает. Совершенно неожиданно и не очень крепко. Я теряюсь и замираю. Так и стою, будто громом поражённая, пока он достает рюкзак, выкладывает оттуда свои вещи. Уходит, а я так и не решаюсь присесть. Происходит что-то интимное, и я с непривычки никак не могу сориентироваться. Не знаю, как об этом рассказать Егору, брату или отцу. Просто молча жду, пока Платон сходит в номер с одеялом и подушкой, разложит их на полке свой спальник он кладет на полу. И мы ссоримся за место в этом спальнике, я кричу, что оно мое. У Платона так-то завтра вечером квалификационный заезд, и ему надо выспаться в более-менее нормальных условиях. Он же включает мужика, что совершенно не вовремя. Ругаемся, а я выпускаю жало скорпиона и раню побольнее. Смолен рявкает, чтобы закрыла уже рот и просто легла. Слушаюсь. Он ворочается на полу, я на полке, оба так напсиховались, что злобно молчим. Вот характер бесит, дышим шумно и нервно. Вместе смотрим фильм на ноутбуке, друг на друга не смотрим. Мое сердце колотится очень быстро, и ничего с ним не поделать. Я ночевала с Тимуром, разумеется, но это было так давно и будто не так остро. Кабина вдруг кажется какой-то крошечной. Иногда, когда музыка в кино стихает, слышно дыхание Платона, и у меня натурально скручивает желудок. Определенно, эту ночь я не забуду никогда в жизни. Даже когда выйду замуж и нарожаю много детей, буду вспоминать ядреный коктейль из страха, адреналина и бесстыжего восторга, и еще из желания, чтобы утро не наступало. Странное дреное желание, ведь нам с Платоном обоим так жестко и неудобно. А потом главные герои на экране начинают заниматься любовью, и кабину заполняют их горячие, правдоподобные стоны.